Глава 14. Свидетельские показания дали и приятели Александра, присутствовавшие на вечеринке. Все они отметили, что он, по их мнению, был слегка нетрезв, но не выглядел встревоженным или испуганным. Он показал нам трусы, и мы выпили. Потом танцевали до четырех часов утра. Показания реми Видаля отличались от свидетельств остальных. Он вышел к трибуне весь дрожжа. Изложив факты, он заявил, что сожалеет о том, что настоял на ритуале посвящения новичка. Девушки, которые прошли через такое испытание, пережили нечто серьезное, и их рассказы об этом меня глубоко волнуют. Я никогда не думал, что причиняю им сильную боль, унижаю их, когда, например, говорю, что им не место в инженерных школах или когда кто-то из них добивается успеха, что она попала туда только благодаря квоте. Должен сказать, что эта история меня потрясла. Далее, я не знаю, делал это Александр или не делал, и мне невольно хочется усомниться в заявлениях этой девушки, поскольку я не могу поверить в то, что мой друг мог совершить нечто подобное. Однако я буду впредь воздерживаться от любых негативных высказываний в ее адрес, потому что, послушав истории всех этих девушек, женщин, понял, они хотят, чтобы их выслушали, чтобы им поверили». В конце дня председатель попросила вызвать в зал суда свидетеля Мишеля Дюрока.